5.10. Раздел земель, завоёванных в 15 веке османами-атаманами, как об этом рассказывают русские документы. Мы уже говорили, что знаменитые завоеватели 15 века, осман-атаманы, пришли из Руси Орды. В Библии, в Пятикнижии их завоевания описаны как покорение земли обетованной. Естественно, такое крупное событие Должно было оставить яркий след в русской истории. Причем с точки зрения русских летописцев оно должно было выглядеть не просто как завоевание, но и как крупнейший раздел завоеванных земель. Но мы вроде бы ничего подобного в русской истории не знаем. Нам об этом не рассказывают. Любой более или менее знакомый с романовской версией истории может сказать, что ничего подобного там нет. Не было никакого раздела земли обетованной в 15 веке. Тем не менее, мы сейчас покажем, что даже в романовской версии русской истории уцелели яркие следы именно этого важнейшего события XV века раздела земель Европы и Азии между завоевателями османами и атаманами и между русско-ордынскими наместниками. Но только событие это известно нам под другим именем, причём известно хорошо. Это грандиозный и многолетний так называемый раздел новгородских земель конца 15 века начала 16 века. Отметим, что слово Новгород по сути дела означает то же, что и Новый Рим, то есть Константинополь. Потому что слово Рим означало просто город. Именно поэтому, например, труд Тита Ливия по истории Рима называется историей от основания города. Ab Urbe Condita Тут урбы это города. Давайте вспомним, что говорят русские летописи о разделении Новгородских земель. Новгород покорён при Иване III Грозном в 1471-78 годах. Именно в это время, когда закончились завоевания Османа-атамана Магомета II, который в 1475 году захватил Каффу, Феодосию и присоединил Крым к Это конец османских атаманских завоеваний XV века. В русской истории в это время происходят следующие, на первый взгляд, труднообъяснимые события. После покорения Новгорода казна стала обладательницей огромных богатств. Власти поначалу не знали, как ими распорядиться. Источник 775, страница 72. Уже сама постановка вопроса вызывает удивление. Где вы видели такие власти, которые растерявшись, как бы не знают, что делать с захваченным богатством? Да, и какие такие огромные богатства обнаружили и захватили русские войска на туманных северных Новгородских болотах? Ведь нас пытаются убедить, будто тут речь идёт о захвате города на реке Волхове, то есть небольшого поселения в Псковской области, затерянного среди топких болот. Нам, возможно, скажут: "Тут летописец преувеличивает" назвал богатствами вот такими несколько телег с монастырской утверью и с большим трудом завоёванные болота. Не надо, мол, тут уж буквально всё понимать. Но нет, раздел вот этих новгородских земель продолжался, оказывается, несколько десятков лет до середины XVI века, и происходило это так. Первыми потребовали своей доли в завоёванных землях братья царя Ивана III. Затем начался грандиозный делёж РГ Скринников сообщает. В дележе желали участвовать не только удельные князья, но и великие бояре, руководившие войной с Новгородом, а затем возглавившие новую администрацию земли. Дума поначалу распределила конфискованные в Новгороде земли среди знати. Но знати не хватило. К дележу были привлечены, не допущены, а именно привлечены дети боярские и дворяне. Но и их не хватило. Оказалось, что на Руси не хватает знати, детей боярских и даже просто дворян, чтобы рассадить их на завоёванных землях. И тогда как бы пошли в ход, э, как бы и думали, холопы. Завоёванные земли чуть ли не принудительно стали раздавать даже лучшим холопам. Вот как это выглядело. Сразу же после завоевания Новгорода, то есть около 1478 года, зна, на Новгородских землях поместия получили примерно 1.5-2.000 московских служилых людей. К началу XVI века фонды конфискованных вотчин в Новгороде были столь велики, а контингент людей боярских претендовавших на поместья столь ограничен, что правительство вынуждено было наделить поместьями более сотни боевых холопов из состава распущенных боярских свит. Заметьте, что к началу XVI века грандиозный делёж вот этих новгородских земель длился уже почти 20 лет, и всё ещё не заселили. Но таких вот таких лишних дворян уже нет. Детей боярских не хватает. В ход пущены холопы, и всё равно многие завоёванные земли пока ещё пустуют без значительных хозяев. Правительство мечется в поисках выхода. Цитируем дальше. При таких обстоятельствах казна смогла вслед за поколениям, а как бы вот этих старых помещиков, обеспечить землёй второе и третье поколение сыновей и внуков старых помещиков, как бы приспевших в службу. В дальнейшем такой порядок приобрёл значение традиции. Вновь народившаяся военно-служивая система могла функционировать лишь в условиях постоянных завоевательных войн и захватов. Все это продолжалось до середины XVI века, когда, наконец, рост поместного фонда замедлился. И так, лишь пустив в ход сыновей и внуков, удалось хоть как-то обеспечить управление гигантских завоеванных территорий. Где же находились эти земли? Попробуем разобраться. Русские источники счастливым образом сохранили для нас названия некоторых из них. Так, например, В пределах Новгородской земли было образовано обширное удельное княжество для князя Фёдора Билского. Билский получил городок Демон в вотчину да Муреву со многими властями. Предлагаем желающим найти в топких болотах Волхова Муреву с многими властями и в придачу город Демон. А пока они будут этим заниматься, скажем сразу, безуспешно. Мы покажем что здесь указаны знаменитые средневековые названия. Морева это известная средневековая Морея, то есть Пелопоннес. Смотрите, например, источник 85, том 28, страница 302. Возможно, также и другая локализация. Морева это Моравия, то есть либо восточная часть современной Чехии, либо Сербия, в которой тоже протекает река Морава. Дунай имеет два притока с этим названием. А город Демон это город Лакедемон в Марее, Пелопоннесе. То есть лаконийский Демон или город Демон в области Лакония. Напомним, что Лакония это область Пелопоннеса. Именно она называлась якобы древней Спартай. По поводу Мареи добавим следующее. Ф. Григоровиус сообщает Вся Греция в купе с островами именовалась в ту пору вообще Романией. Что касается народного её прозвища Морея, то оно позднее распространилось на Пелопоннес и Ахайю. Так что понятно, почему русский летописец назвал Морею с многими властями. В якобы античной Греции действительно было много княжеств, властей. Да и сам Пелопоннес тоже не маленький.